Глава шестая. Ивашка третий день не приходил. Миш хотел спросить о нем у Макара Столяра, Ивашкиного дяди, который часто делал для него что-нибудь интересное. То лодочку с маленькими веслами, то санки, то деревянное ружье. Но дядя Макар тоже что-то давно не появлялся. В самую жару, когда все отдыхали после обеда, Миша осторожно вышел из дому и, миновав парк, побежал в деревню. Дверь Ивашкиной избы была открыта. Миша перешагнул порог и замер. Духота в избе была такая, точно оттуда вышел весь воздух. В мух носились над столом и бились в стекла низеньких окошек. Ивашка хлебал ложкой квас из деревянной миски, стоявшей на столе. А седой дед с ложкой в руке сидел неподвижно, опустив белую голову. Ивашка! окликнул Миша с порога, ты что, не приходишь? Товарищ его Игорь, встав с лавки, медленно подошел к нему. Миша показалось, что у него стали другая походка и другое лицо. «Дядю Макару у нас староста продал», — тихо сказал он. «Вон дедушка плачет». Ивашка тихонько всхлипнул и вытер глаза рукавом. «Как продал?» — испуганно переспросил Миша. «Как всех продают? Одним и теперь с дедушкой-то. За недоимки староста запродал», — угрюмо пояснил Ивашка. Миша растерянно окинул взглядом все жилище Ивашки, маленькие окошки, закопченные стены. В углу еще лежали на полу стружки, следы работы дяди Макара. Потом посмотрел на старого деда и медленно побрел домой, чувствуя, что он в чем-то виноват перед своим другом, глубоко и непоправимо. В этот вечер он долго сидел молча в любимом углу, в столовой на ковре. Потом поднял на бабушку большие темные глаза и тихо спросил. «Бабушка, а меня тоже староста может продать?» Бабушка выронила из рук карты. Мсье закашлялся и поправил очки. А Христина Осиповна так быстро опустилась на стул около двери, точно у нее вдруг отнялись обе ноги. «Что ты такое говоришь, Мишенька, кто тебя научил?» Бабушка в волнении оглянулась на мсье Леви. Но Миша повторил. «Может продать староста?» «Кого? Тебя?» — переспросила бабушка и засмеялась под этим упорным и непонятным ей детским взглядом. «Тебя, мой дружок, продать не могут». Карты опять стали ложиться на свои места. «А почему дядю Макара могут?» — сказал он тихо. «Это которого? Ивашкинова что ли?» — сразу успокаиваясь, обняла его бабушка. «Ивашкин дядя крепостной, а ты, мой дружок, дворянин и помещиком будешь». Помещиков не продают никогда, а продают, Мишенька, только крепостных. Людей перебил он бабушку, вспоминая обычное выражение Дарьи Григорьевны. «Ну да, людей», — ответила бабушка. «А почему?» — он смотрел куда-то в сторону. «Как почему?» — бабушка не сразу нашла ответ. «Да потому что они крестьяне, вот их и позволяют продавать и покупать». «Кто позволяет?» Но тут бабушка рассердилась и решительно сказала «Когда вырастешь, дружок мы все узнаешь, а сейчас иди спать». И сама отвела его наверх. Утро следующего дня рано заглянула в Мишину комнату золотым солнечным глазом. Тихо двигались на стенах и на полу тени от зеленых веток, качавшихся за окном. Мишенька ласково кликнула его Христина Осиповна, заканчивая перед зеркалом свою прическу. «Доброе утро!» «Солнце светит, и небо ярко-голубое». В самом деле день обещал быть чудесным. Солнце сияло на совершенно безоблачном небе, и весь воздух казался голубым. Но Мишенька был серьезен в это утро и деловито спросил Христину Осиповну. «А бабушка встала?» «Конечно», — весело ответила немка. Тогда Миша быстро и очень решительно стал одеваться. А бабушка в это утро в третий раз написала родным в Петербург, прося подыскать ей хорошего гувернера, да поскорее, так как внук ее стал интересоваться вопросами, неподходящими для его возраста. Она прочитала это письмо мсье Леви, и тот вполне одобрил ее намерение. «Тем более», — сказал он, — «что и мсье Лепер этого желал». Мсье Леви, несмотря на свое краткое знакомство с Юрием Петровичем, питал к нему большое уважение и время от времени сообщал в письменной форме о состоянии здоровья Миши, которое все еще доставляло ему немало забот. Причина слабости Миши коренилась по глубокому убеждению Мсье Леви в чрезмерной силе воображения, которую он усматривал даже в той склонности Мишеньки, которая проявлялась в первые годы его жизни – о которой любила, смеясь, рассказывать Елизавета Алексеевна. Бывало, увидит нашу кошку Мотьку и повторяет. Кошка, окошко, окошко, кошка. Даже надоест, а то пойдет к Кристине Осиповне и скажет ей по-немецки, как новость какую. Кнабе, рабе, тише фиш И не смеется, а точно ему эта страсть как удивительно. Отворилась дверь, и Миша вбежал в комнату. Он быстро поцеловал бабушку, поздоровался с мсье Леви и решительно забрался к бабушке на колени, что делал в тех случаях, когда хотел ее о чем-нибудь попросить. «Ну что, шалунка, кого спал нынче?» Но внук не ответил на вопрос. Он глядел ей в глаза пытливым и настойчивым взглядом. «Бабушка, а где ваш гнедой?» «Вот тебе раз», — рассмеялась бабушка, — «как ты где, на конюшне? Ведь ты его сам третьего дня с руки сахаром кормил». «А где он был?» «Когда?» «Прежде, совсем прежде». «Да что ты, Мишенька, когда прежде-то? У помещика Масолова был, я его туда продала». «А после?» «А после вернула, увидела, что новый конь хуже, поехала к Масолову и вернула». «А почему он отдал?» «Как это почему?» «Потому что я ему деньги вернула». «Бабушка», — сказал Миша, и остановился на мгновение, переводя дыхание. «Верните дядю Макара, как Гнедову вернули!» Бабушка, не шевелясь во все глаза, смотрела на внука. «Господи, батюшка!» — проговорила она наконец. «Ведь это как подвел-то!» И большой не догадается. Начал с Гнедова, а к Макару подвел. «Я вам говорил, торжествующе произнес Мсье этот мальчик уже имеет свои собственные желания». «Да как же это я его верну?» — строго посмотрела бабушка на Мишеньку. «Ведь я его своей волей продала». Как гнедово упрямо мотнул головой Миши. «Да на что он тебе? Я хочу дядю Макара». «Да что же это на самом деле?» — всерьез рассердилась бабушка. «Ведь так с тобой скоро никакого сладу не будет». «Я вам говорил», — повторил еще раз месье Леви, и, важно ступая, вышел из комнаты. Мишенька плакал все громче, уговоры бабушки не производили на него никакого впечатления. Он рыдал и повторял, задыхаясь от слез. «Где дядя Макар? Верните дядю Макара!» И кричал он до тех пор, пока перепуганная бабушка не пообещала, что нынче же после обеда велит заложить коляску и поедет к соседу выкупать Макара. Вечером в детскую прибежала Настя и сказала, что Мишеньку ждут на господской кухне. Кристина Осиповна спустилась туда, держа его за руку. Едва они открыли дверь. Седой, как лунь Ивашкин, дед, сам Ивашка и между ними двумя дяди Макар в новой рубахе повалились ему в ноги. Смущенный и растерянный смотрел Миша то на одного, то на другого и, наконец, спросил, глядя на Ивашку. «Придешь ко мне завтра? Приходи, драться будем». «Вот уж это позвал, так позвал в гости». Нашел чем попотчивать, смеялась потом бабушка.